Глава 14. Андрей. Пора уже признаться самому себе, что я был слишком доверчивым, недальновидным отцом, который в глубине души беззаветно любил своего ребёнка. Мне ещё в машине следовало насторожиться, когда Ник попросил у меня телефон. Уверен, если проверю исходящие сообщения, то найду кое-что интересное. Конечно, мой сын был вовсе не глуп и мог удалить следы своего преступления. Но возникшую ситуацию придётся при любых раскладах исправлять мне. В корзину это недоразумение не выкинуть, как отправленное ником сообщение Эльвире, чтобы она приезжала на дачу. И как он только не понимал, что эта шалость в первую очередь рикошетом затронет его отношения с Ангелиной. Или он жаждал общения с девушкой лишь для того, чтобы утереть Эльвире нос? Андрей Эльвира не спускала глаз с Ангелины, а Ник с торжествующим выражением на лице наблюдал за плодами своих стратегических манипуляций. И ведь не боялся же наказания, совершенно ничего не боялся, и не считался нищим мнением. Неужели я так же относился к людям? С кого ему еще брать пример? Впору задуматься, что я делал не так. Только эта сбалмашная выходка Ника будет стоить ему того, что он проведет этот день с Эльвирой. Отправлять её обратно в город я не стану. Да и разве она уедет, заметив соперницу рядом со мной? Просчитался Никита. Она будет умнее на будущее и надеюсь, извлечёт урок из этой неприятной ситуации. Это Ангелина. Ангелина это Эльвира. Ник представил девушек друг другу. Папа пригласил Ангелину провести с нами выходные. Да, пап, Я словно оказался главным героем бездарно снятой комедии, режиссёром которой стал мой маленький сын. Девушки осматривали друг друга суровыми взглядами, и пока ещё не догадывались, что всё это была постановка, а главная роль принадлежала Никите. В смысла перекладывать ответственность ни на чьи плечи я не видел, сам виноват. Не уследил, не просчитал ходы Ника наперёд. А следовало бы Не первый год отец этого несносного сорванца. Произошло небольшое недоразумение. Сейчас всё проясним. Проходите в дом, я сниму мясо и подойду. Ник. Я строго взглянул на него. Никуда я не пойду, воскликнула гневная Эльвира, выходя из себя. Я, кажется, всё поняла. Опять твои проделки, да Ник? Девушка перевела взгляд на моего сына. А вы его новая няня, которая мечтает о повышении, да? Посмотрела на Ангелину пренебрежительным взглядом. У меня больше не осталось никаких сомнений, что сейчас кто-то получит по первое число. Я заметил промелькнувшее отчаяние на лице своей гости. Мысли и чувства Ангелины, которая попала в щекотливую и неприятную ситуацию по вине моего сына, были вполне понятные. Только вот проблема заключалась в том... что девушка и до того была невысокого мнения обо мне, как об отце, а теперь ещё и новые нюансы добавляли мне очков. Ангелина выглядела растерянной, а я соображал, как выйти из этой ситуации с минимальными для всех потерями. Быстро взвесив, что всегда поступал по совести и того же требовал от людей, я заговорил спокойным и уверенным голосом. Нет, Эльвира, Няню для Ники мы ещё не нашли. Ангелина на днях очень выручила моего сына, и в благодарность за помощь мы пригласили её погулять за город. "Ну, хорошо", протянула она. "А сообщение?" Она вцепилась в едливым взглядом в лицо Ангелины, а затем опустила глаза на Ника. Снова решил столкнуть нас соцом лбами, да, воспользоваться ситуацией, чтобы вызвать у меня ревность. Сколько можно, Ник? Сын нахмурил брови. С его лица исчезла маска победоносца, а глаза полыхнули злобой. Ник, наивная простота рассчитывал, что Эльвира в порыве ревности и разочарования убежит вся в слезах в машину, бросив мне на прощание, что нет больше её мочи терпеть его выходки. Так тут ещё спорный вопрос: кто был более упёртым, Ник или Эль? Это уже не имеет значения, кто и кому что отправил. Я стал между Ником и Эллей. Не раз и не два мне приходилось выступать рефери между ними двумя, и это начинало меня раздражать и утомлять. Мы уже находимся на даче. Места и развлечений хватит для всех. Ума только не приложу, как организовать досуг с учётом новых реалий. Я совсем не так планировал провести день. Но теперь эти заботы частично лягут и на плечи Ника. Заварил кашу, вот и будет её расхлёбывать. Пора уже учиться нести ответственность за свои поступки. Не хотел по-хорошему провести время со мной и приятной ему Ангелиной, будет делить территорию с неприятной Эльвирой. Я взял миску из рук Никиты, быстро снял мясо, выпрямился и окинул всех троих взглядом. Идите в дом. Мне нужно сказать пару слов Нику. Знакомство между девушками рано или поздно бы произошло. Проблема заключалась в том, что случиться это должно было не при таких обстоятельствах. Когда я пошёл на поводу у Ника и исполнил его пожелание не приглашать на дачу Эльвиру, а позвал Ангелину, предположить не мог, что всё закончится таким образом. Ник, наверное, тоже сам же попал в свою ловушку. "Никита", строго произнёс я. Подойди ко мне. Я позвал сына в сторону. С удовольствием оттаскал бы его за уши за то, что он нас двоих выставил не в лучшем свете. Провести воспитательную беседу я мог и значительно позже, когда эмоции бы внутри улеглись. Но сейчас было действительно всего обрисовать ему всю сложившуюся ситуацию и разжевать её последствия, чтобы он сделал выводы на будущее. Чему приводят лишь на первый взгляд безобидные шалости? Потрудись, ком не объяснить, что сейчас произошло. Них насупился, опустил голову и посмотрел на меня из-под лобья сердитым взглядом. Отвечать не торопился и всегда себя так настырно вёл, когда не хотел признавать вину, но и ругаться со мной не желал. Только в этот раз молчаливыми переглядками мы не отделаемся. Хорошо. Нагоняй будет обязательно, но позже. А сейчас подумай, что доверие Ангелины ты потерял. И знаешь почему? Потому что ты создал неловкую ситуацию не только для Эльвиры, но и для всех нас четверых, и задел чувства каждого. Или тебе всё равно, что девушка, которая искренне к тебе отнеслась и помогла, теперь остаток дня и вечера будет вынуждена терпеть нападки и ревность Эльвиры? ты выбрал Ангелину своим орудием, чтобы избавиться от Эльвиры. Понимаешь, как это всё выглядит со стороны? А Эльвира, ты ведь прекрасно знаешь, что она занятой человек, но она по первому моему зову с твоей подачи бросила всё и приехала сюда. Объясняться с Ангелиной будешь сам. А помогать тебе не стану. Конечно, я поговорю с Ангелиной, но пристыдить никого и возвать к разуму было первоочередной задачей. Я ничего плохого не сделал. Ник насупился ещё сильнее после моей длинной речи. Поговорю я с Ангелиной, и она обязательно меня поймёт. А тебе давно пора уже увидеть какая-то Элени настоящая. Ей только деньги твои и нужны. Она мне улыбается, потому что тебя боится потерять и твой достаток. Ты погляди, как она смотрит на Ангелину свысока, будто на обслугу, хотя ты сказал, что она вовсе не няня. смотрела так Эльвира на Ангелину по понятным мне причинам. К тому же, у Ангелины и впрямь было на что посмотреть. Я услышал тебя, Ник, и в свою очередь надеюсь, что ты меня тоже. А сейчас иди в дом. Сын расправил плечи, развернулся и побежал через лужайку к главному входу. Я тяжело вздохнул, глядя ему вслед. Алина умерла 4 года назад. И с того дня всё в моей жизни пошло наперекосяк. Отношения с сыном последние год проходили проверку на прочность. Он устраивал бунты, требовал моего внимания, воспринимал Эльвиру в штыки. Я устал находиться между двух огней и решил, что нам пора взять паузу в отношениях с девушкой. Этот выходной я планировал провести с сыном и Ангелиной, сделать ему приятное. Ноник сам распорядился иначе. дав себе ровно минуту, чтобы собраться с духом и перестроиться на боевой охотной, я направился в дом